Пусть зыбкий лекарственный покой лишь на время может притупить боль, но сегодня она особенно в этом нуждалась. Почему-то искать лекарства пришлось долго. Кира перебирала какие-то баночки, пакетики, коробки, к которым уже давным-давно не прикасалась, и даже подумала грешным делом, что таблетки нашел Игорь и выбросил, ни слова не говоря. От этого стало так страшно, что даже пот прошиб. «Ей нужна была таблетка сейчас, немедленно!» Когда бутылочка темного стекла наконец оказалась в руках, Кира вздохнула с облегчением. Стараясь унять нервную дрожь в пальцах, она отвернула пробку и потрясла пузырек над ладонью. «Сейчас, сейчас, еще немного потерпеть, и все кончится. Можно будет расслабиться хоть немного, вернуться в спальню, улечься в постель». Может быть, даже снова заснуть. Но день сегодня в самом деле выдался на редкость неудачный. Совершенно неожиданно пузырек оказался пустым. Кира зачем-то перевернула его, заглянула внутрь. Даже странно, как она раньше не заметила. И как обидно, что выяснилось это в самый неподходящий момент. Ну, просто все одно к одному. «Теперь ничего не поделаешь, придется срочно пополнять запасы». Кира залпом допила остывший кофе, отправила бесполезную склянку в мусорное ведро и вернулась в спальню. Несколько минут она сидела на неубранной постели, бессильно уронив руки. Необходимость сделать хоть что-нибудь вызывала отвращение и глубокую тоску, даже если нужно просто снять телефонную трубку и позвонить знакомой провизорше. А ведь еще придется выходить из дому и ехать на другой конец Москвы. На мгновение даже мелькнула мысль, а может, черт с ними, с таблетками. На мгновение Кира заколебалась, но тут же взяла себя в руки». Ей не знать, что дальше будет только хуже?» Она решительно протянула руку к телефону и, чуть помедлив, набрала знакомый номер. Длинные гудки показались ей такими томительно долгими. «Ну что они там, вымерли все, что ли, с досадой, думала Кира, или чай пьют?» Она уже хотела было положить трубку, когда, наконец, услышала знакомый голос. Сейчас он почему-то показался резким, раздражающим, словно звук «бор машины» или «скрежет железо по стеклу». «Аптека слушает. Говорите». Кира даже сморщилась, как от зубной боли. «Но «Ну, ничего не поделаешь, придется быть любезной». Она глубоко вздохнула, даже попыталась улыбнуться, словно провизорша могла видеть ее сейчас. От фальшивой улыбки свело скулы, Но Кира старательно защебетала. «Алло, Оксаночка, добрый день!» «А, Кира Георгиевна, здравствуйте!» — ответила девушка. «Вы меня узнали очень хорошо!» а... Она замялась на мгновение. «А мое лекарство есть у вас?» «Да, конечно, Кира Георгиевна!» — бодро ответила девушка. «Приезжайте!» Кира аккуратно опустила трубку на рычаг. Ей даже показалось, что стало немного легче. Хорошо еще, что не все люди дотошно соблюдают правила, а значит, хотя бы некоторые проблемы можно решить за деньги. Она распахнула дверцы большого двухстороннего шкафа и принялась одеваться, поспешно, почти не глядя. Это раньше она дотошно подбирала все вещи, чтобы ансамбль был законченным и совершенным, вертелась перед зеркалом, прикидывая, подходит ли эта кофточка к этой юбке, или, может быть, стоит подобрать другие туфли и сумочку. Это приятное занятие отнимало у нее немало времени. Игорь иногда сердился, ну сколько можно, мы опаздываем, а иногда смеялся и дразнил ее капушей. Сейчас она просто натянула на себя первое, что попалось под руку. Старые джинсы стали великоваты, висят мешком. Ничего, затянуть ремень потуже и вперед. Свитер весь в катышках, наверное, Ирка неудачно постирала, дуреха. Моет и трет исправно, но никак не научится как следует обращаться с навороченной стиральной машиной. Ну и это пустяки. Не на свидание же она собирается.